Глава 61. Я сообщила Либи о том, что решила сегодня остаться дома. Потом попыталась подыскать слова, чтобы расспросить о сообщениях от Дрейка, но не пробудить при этом лишних подозрений. А вдруг одними сообщениями дело не ограничивается? Эта мысль Юркой Змейкой закопошилась в мозгу. Что если она с ним встречалась? Что если он подговорил её пустить его на территорию поместья? Я отогнала эти мысли. В поместье нельзя просто так взять и прокрасться. Тут мощная охрана. К тому же Орин непременно сообщил бы мне, если бы во время стрельбы Дрейк был замечен на окрестной территории. Он стал бы одним из основных подозреваемых, если не главным. Хорошо, хоть есть вероятность, что в случае моей смерти наследство перейдёт к моим ближайшим кровным родственникам, то есть к л и б е и нашему с ней отцу. «Ты не заболела?» — спросила Либи, коснувшись моего лба тыльной стороной ладони. На ней были новые алые ботинки, и чёрное платье с длинными кружевными рукавами. Она производила впечатление человека, который куда-то собрался. «Навстречу с Дрейком?» Под ложечкой засосала от страха. «А может, с Нэшем?» «Сегодня, кстати сказать, день психического здоровья», — выдавила я из себя. Либи поняла мой намёк и предложила провести его вместе. Даже если у неё и были свои планы, она, без сожаления, отказалась от них ради меня. «Может, в СПА наведаемся?» с энтузиазмом предложила она. «Мне вот вчера массаж сделали, и, скажу тебе, за такое наслаждение и жизнь отдать не жалко». А вот я её вчера и впрямь чуть не отдала. Но об этом я упоминать не стала, как и о том, что массажист вряд ли сегодня появится в доме, да и в ближайшие дни тоже. Вместо этого я выступила с единственным предложением, которое только пришло в голову. Надеюсь, что так сумею отвлечь не только сестру, но и себя. И на время забыть о тайнах, которые я от неё скрываю. Может, поможешь мне отыскать «Давенпорт»?» Судя по результатам поисков в интернете, которые мы с л и л и б е затеяли, з название «Давенпорт» может указывать на два разных предмета мебели — и на диван, и на стол. В первом случае это собирательное название, как, к примеру, у к с е р к когда речь идёт о копировальных машинах, или «памперсы», когда говорят о детских подгузниках. А вот в мире столов так называли конкретную модель. примечательную потайными ящичками и отделениями, со слегка покатой столешницей, которую легко можно поднять и под которой расположен ещё потайной отсек. Я знала, о Тобиа Сихоттер недостаточно, чтобы предположить, что искать надо не диван. «Тут понадобится немало времени», — предупредила меня Либи. «Ты себе вообще представляешь, до чего этот дом огромный?» Я уже побывала в музыкальной зале, В гимнастическом, в боулинге, в автосалоне Тобиаса Хоторна, в солярии. И всё не обошла пока и четвёртой части поместья. «Да он просто гигантский», — ответила я. «Дворец н е дать н е взять», — прощебетала Либи. «И раз уж мне пока запрещены публичные появления, я за последнюю неделю только и делаю, что гуляю по дому. А чем ещё себя занять, в конце концов?» Формулировка о запрете публичных появлений явно была позаимствована Либи из разговора с Алисой. Я невольно задумалась. А часто ли они разговаривали без меня? «Тут есть самое настоящее бальное з а л а продолжила Либи. «Два театра! Один больше, как э, кинотеатр, а во втором есть сцена и ложа для зрителей!» «О, в этой комнате я была», — подтвердила я. «И в боулинге». Густо подведённые чёрным глаза Либи испуганно округлились. «И что, ты играла там, в боулинг?» Её восторг был заразителен. «Ага», — сестра покачала головой. «Никогда не смогу свыкнуться с тем, что в доме есть дорожки для боулинга!» «А ещё тренировочное поле для гольфа», — уточнил Орин из-за моей спины и теннисный корт. Если Либия заметила, что он не отходит от нас ни на шаг, она не подала виду. «Ну и как тут найти один единственный столик?» — спросила она. Я посмотрела на Орина. «Раз уж он ходит за нами, можно извлечь из этого пользу». «Я уже видела кабинет, который находится в нашем крыле. Но, может, у Тобиаса х о т е р н а были и другие?» Во втором кабинете Тобиаса Хоторна стоял не Давинпорт, а обычный стол. К кабинету примкнули ещё три комнаты — курительная, бильярдная. Ори наглашал название каждой из них и давал пояснение по мере необходимости. Третья комната оказалась крошечной и совсем без окон. Посреди неё стоял прибор, напоминавший огромную белую фасолину. «Камера сенсорной депривации», — пояснил о р е н Мистеру Хоттерну нравилось временами отрезать себя от внешнего мира. В конечном счёте мы с Либи решили обыскать все комнаты подряд, подобно тому, как мы с Джеймсоном осматривали деревья в Блэквуде. Крыло за крылом, комнату за комнатой мы стали обходить всё поместье. о р е н не отставал от нас ни на шаг. «А теперь заглянем в СПА!» — провозгласила Либи с необычайным оживлением и распахнула дверь. Я даже начала подозревать, что она что-то от меня скрывает. Отогнав от себя недобрые мысли, я оглядела комнату. Стол тут явно искать не стоило, но я всё равно внимательно осмотрела обстановку. Комната имела форму буквы «Л». В более длинной её части пола били деревом, а в маленьком закутке выложили камнем. Посреди каменного пола был сделан небольшой квадратный бассейн. От него валил пар. За ним виднела стеклянная ь с душевая кабина размером с небольшую спальню с разнообразными кранами, висевшими не на стене, как это обычно бывает, а на потолке. «Горячая ванна? Парилка?» — сообщил кто-то за спиной. Я обернулась и увидела Скай Хоторн. На ней был длинный, до самого пола, халат. На этот раз чёрный. Она перешла в просторную часть комнаты, сбросила одежду и улеглась на кушетку, обитую серым бархатом. «Это массажный столик», — позёвывая, пояснила она, даже не потрудившись толком прикрыться простынёй. Я вызвала себе массажиста. «Дом Хоторнов в настоящее время закрыт для посетителей», — невозмутимо сообщил Орин, нисколько не впечатлённый её прелестями. «Ну и ладно», — Скай закрыла глаза. «Но Магнуса пропустить придётся». «Магнус, интересно», — подумала я. «А он был здесь вчера». «Может, это он в меня и стрелял по просьбе Скай?» «Дом Хоторнов закрыт для посетителей», — повторил Орин. «Это вопрос безопасности. Мои подчинённые получили команду пропускать на территорию только необходимый персонал, пока не последует иных распоряжений». Скай зевнула. Точно кошка. «Уверяю вас, Джон Орин, ой, мне массаж жизненно необходим». На соседней полке горели свечи. Сквозь полупрозрачные занавески в комнату пробивался свет. Откуда-то лилась негромкая, приятная музыка. «А что ещё за вопрос безопасности?» — вдруг спросила Либи. «Что-то случилось?» Я покосилась на Орина, давая ему понять, что отвечать на этот вопрос не стоит. Но оказалось, что предостерегать от болтливости нужно вовсе не его. «Если верить моему сыну Грейсону», — сказала Скай, «в Блэквуде приключилось нечто чертовски странное».